Ватикан и наука. В 1542 году папа римский Павел III учредил особый орган для борьбы с ересью и еретиками, то есть с теми, кто сознательно и преднамеренно уклоняется от ясно выраженного и сформулированного догмата христианской веры. В прошлом к числу еретиков инквизиция отнесла ряд выдающихся мыслителей. Например, польского астронома Николая Коперника, создателя гелиоцентрической системы мира. Идеи об истинном положении Земли, которые Коперник изложил в своем главном труде о вращении небесных сфер, были враждебно восприняты как католической церковью, так и представителями протестантизма. И именно опасность гонений и преследований со стороны церкви вынудили ученого отложить публикацию своего научного труда до последнего года своей жизни. Само же его учение было объявлено ересью, а его произведение было внесено в индекс запрещенных книг на 212 лет, то есть с 1616 года по 1828 год. Оказался жертвой инквизиции и итальянский монах-доминиканец, ученый и философ Джордано Бруно, который был активным сторонником идей Коперника. Он не только расширил учение своего учителя, но и выдвинул гипотезу о множественности миров. Более того, Бруно отвергал идеи загробной жизни и критиковал многие христианские догмы. Именно за эти взгляды, в 1592 году Бруно был схвачен итальянской инквизицией, а в 1593 доставлен в Рим. Там у ученого потребовали отречься от своих идей, а когда он отказался, в 1600 году его сожгли на столбе в Риме как еретика и нарушителя монашеского обета. Но в 1865 году ученому установили памятник в Неаполе. А 9 июня 1889 года еще один монумент в его честь на площади кампо де Фиори, то есть в том месте, где он был сожжен. Итальянский физик, астроном, философ и математик, заложивший основы классической механики Галилео Галилей, тоже попал под пресс Инквизиции. В 1633 году над 70-летним ученым начался судебный процесс, обвинявший его в поддержке гелиоцентрической системы Коперника. Это судилище продолжалось два месяца. Даже несмотря на согласие, отречься от теории Коперника, Галилея приговорили к пожизненному заключению. Кстати, Галилея признали не еретиком, а лишь подозреваемым в Ересе, поэтому он и избежал смертной казни. А вскоре приговор был заменен домашним арестом Галилей вернулся домой, где последние годы жизни находился под постоянным надзором Инквизиции: Трое знаменитых ученых, подвергшихся гонениям Инквизиции. Однако их было намного больше. Кроме того, запрещались и теории, вступавшие в противоречие с догматами христианства. Но это было давно, несколько столетий назад. Теперь ситуация кардинально меняется. И Ватикан начинает переосмысливать свои взгляды на мироздание и на идеи великих ученых. Более того, и в самом Ватикане проводятся научные исследования. И для этих целей в XIX веке была даже создана Папская академия наук. Правда, ее современный статус был определен лишь в 1936 году Папой Пием XI. В настоящее время сотрудники Академии работают во многих направлениях. В частности, исследуют физические и химические явления и процессы, занимаются науками о земле и жизни, изучают проблемы математики, прикладных наук, истории и философии и т.д. То есть круг вопросов Папской Академии весьма широк. Но помимо папской академии существует и около 10 академий более узкой направленности. Например, Академия археологии, занятая исследованиями в области библейской археологии и истории христианского искусства, или Папская Академия общественных наук, члены которой изучают социальные, экономические, политические и юридические науки в свете учения церкви. Папская Академия наук – весьма авторитетное научное учреждение. Об этом, например, говорит тот факт, что среди ее членов немало знаменитых ученых и лауреатов Нобелевской премии. Причем многие из них стали членами Папской академии еще до того, как получили Нобелевскую премию. Вот наиболее известные из них: физики Макс Планк, Нильс Бор, Поль Дирак, Эрвин Шрёдингер, Чарльз Хард Таунс, физиологи Александр Флеминг, Дэвид Балтимор, Джозеф Мюррей и так далее. Да и в целом представители Ватикана в последнее время признают различные явления в окружающем мире, которые на первый взгляд противоречат библейским текстам. Так, по их мнению, эти противоречия мнимы, поскольку все в мире подчинено единому замыслу. И даже вера в инопланетян не противоречит священному писанию, поскольку творческая свобода Всевышнего не имеет ограничений, а значит он вполне мог сотворить разумную жизнь на других планетах. Изменилось отношение церкви и к эволюционному учению Дарвина. Так в 2007 году папа Бенедикт XVI опубликовал статью, в которой заявил, что не согласен с приверженцами теории разумного творения. По мнению пантифика, называющего себя сторонником идеи теистической эволюции, живые существа, в том числе и человек, развивались согласно законам эволюции. Однако саму эволюцию придумал Бог. Но если Ватикан демонстрирует определенную уступчивость в отношении научных разработок, то в науке прослеживается разделение на верующих ученых, признающих религиозные положения, и атеистов, полагающих, что наука и религия несовместимы. При этом верующие ученые не только признают существование Бога, но и пытаются доказать этот тезис. И те из них, кто придерживается религиозных убеждений, Нередко аргументируют свои взгляды тем, что многие выдающиеся умы постепенно склонялись к выводу, что настолько сложный и гармоничный мир не мог возникнуть случайно, а был сотворен высшим разумом. И довольно часто в этих дискуссиях упоминается Альберт Эйнштейн. Правда, в одном из последних писем Эйнштейн утверждал, что само слово Бог является не более чем выражением и продуктом человеческой слабости. А Библия коллекцией достойных, но тем не менее примитивных легенд, которые выглядят весьма по-детски. А вот ученые-атеисты весьма жестко критикуют религию и выступают против ее проникновения в светскую жизнь. И словно в подтверждение факта сближения науки и религии в понимании ряда проблем, в ноябре 2018 года Папа Франциск встретился с научным сообществом Папской Академии Наук. И тогда же Понтифик заявил, что раньше научный мир занимал позицию независимости и самодостаточности, проявляя недоверие к духовным и религиозным ценностям. Сегодня же он определенно пришел к сознанию, постоянно усложняющейся действительности мира и человека. Вместе с тем, констатировал папа, появились основания для опасений перед лицом эволюции науки, которая поворачивается спиной к благу людей и народов. Папа также добавил, что научное сообщество не должно забывать о том, что оно является частью общества. Не считать себя отделенным и независимым, напротив, оно должно служить человеческой семье и ее целостному развитию. Плодами миссии, осуществляемой наукой, может стать ответ на такие вызовы, как климатические изменения и ядерная угроза. «Как бы я хотел», — сказал папа, иметь возможность, как это сделал Иоанн Павел II в своем завещании, возблагодарить Бога за то, что во время моего понтификата мир был убережен от колоссальной трагедии атомной войны. Понтифик также одобрил тот факт, что Академия наук внимательно следит за новыми открытиями, которые могут помочь ответить на современные вызовы, так как нередко не хватает политической воли и решимости для прекращения гонки вооружений и войн, чтобы безотлагательно перейти к возобновляемым источникам энергии и к программам, направленным на обеспечение водой, питанием и здравоохранением всех людей, чтобы инвестировать в общее благо огромные капиталы, остающиеся бездеятельными в налоговых убежищах.